Фабулунова представляет Аудиосериал «Город-сад» Шестая серия Так, это кажется где-то здесь Ага, вот читальный зал Интересно, она уже там? а, -а, -а, -а Да, вот она за дальним столом у окна Что-то конспектирует Ой, на меня. Так, надо взять что-нибудь из литературы. Про какие труды Васильич там говорил? Поднятая целина, кажется. э, -э простите. А? А, да. Мне поднятую целину, пожалуйста. Угу. Угу. Вот. Угу. Распишитесь здесь. Угу, где? Вот, куда? Ага, да, спасибо, спасибо. Привет. это библиотека, здесь говорят шёпотом. А, понял, иначе проснётся та женщина, что выдаёт книги. И это тоже. А для чего ты это конспектируешь? Ты что, с Луны свалился? Или ни разу Ленинский зачёт не сдавал? Не. Сдавал, конечно, но тут автор другой. Какая разница? Брежнев – великий продолжатель дела Ленина. Ага, ну раз всё так серьёзно, придётся и мне конспектировать. Если хочешь быть в рядах самых лучших. Угу. И что это даст? Послушай, ты на новом месте работы точно не получил производственную травму головы? Да, вроде точно. Только ты зачем ты назначила мне встречу в библиотеке, а я не знаю, как как начать разговор. Я сказала, что буду в библиотеке, чтобы вместе конспектировать работы классиков марксизма-ленинизма. Да, да? И это всё? А что тебе ещё нужно? Вообще-то это библиотека, как ты, наверное, уже успел заметить. И мы здесь не одни, так что советую заняться конспектами. До закрытия осталось всего полтора часа. Ну, ладно. Сань! Угу. Она передала записку. Ну-ка, что там? Будь осторожен, особенно с теми, кто рядом. Если появится возможность, приходи в клуб на нашу репетицию. Там мы сможем нормально поговорить. Понял. обязательно приду Ну что ж, на сегодня я, пожалуй, закончила. Ну-ка, дай-ка гляну, много ли ты успел? Да уж, такими темпами ты до ноября не успеешь. Да, признаться, до ноября я вообще не собираюсь здесь задерживаться. Придется тебя на поруки взять. Возьми, пожалуйста. Я подумаю. О, а вот и наш Санек. Что так поздно? Или тебя новая работа так увлекла, что ты решил остаться сверхурочно? Да, так мне там понравилось. Дружный коллектив, надежные товарищи. Ну, не знаю, не знаю. А мне, признаться, в столовой очень понравилось. Анна Петровна просто ангел воплоти. Вот как? А вот. Чего это вдруг? Она всегда такая строгая? Строгая, да не со всеми. Мне даже в обед добавки положила Ну, это же у них строго запрещено. Любое правило на то и правило, чтобы его нарушать. Главное найти подход. В славе Костин. я бы не советовал вот так при всех об этом распространяться. Да можно подумать, никто к ней за добавкой не подкатывал. Служдадел, ты не в этом. Это могут неправильно расценить. Ой, да тут все свои. Правда, ребят? Конечно, Нам свои. Нам-то Но... ты можешь рассказывать всё, что угодно. Мы умеем хранить тайны. Да. Вот. А Петровну зря вы так... Славик. Она тетка хорошая, понимающая. Славик. А по мне, так лучше всего с молодыми девчонками на танцах покуролесить. Эх, не видели вы еще наших девчат. Почему же не видели-видели? Так те, что в столовой работают, это далеко не все. У нас такие красавицы. Загляденье просто. Загляденье просто. Вы кому? Я? Я на репетицию. А вы танцор или певец? А, я... Марья Ивановна, он чтец. Что будете читать? Мы еще не определились. Мне как раз поручили помочь ему с выбором. Скорее всего, что-нибудь из Маяковского. Тогда определяйтесь скорее, времени остается не так много. Привет. Здорово ты придумала насчет стихов. Придется тебе их выучить. А может... Не может... Требовать будут с меня. Ну что, пойдём в зал? Познакомлю тебя с моим концертмейстером. С... Концер... С концертмейстером? А как же... Все вопросы потом. Вот такой у нас зрительный зал. Здесь проходят комсомольские и партийные собрания. Концерты и киносеансы. Ага, концерты и киносеансы, да? Ну чё, здорово. Знакомься, а это Лёня, наш баянист. Он аккомпанирует всем нашим творческим коллективам Очень талантливый человек и просто хороший друг. Привет. Привет. А ты, как я уже понял, Саня. Угу. Мне Ленка о тебе много рассказывала. Ленка? Он, значит, как. Значит, между ними что-то есть, если он её вот так по-простецки называет. Ну что, пойдём репетировать? Мы должны пару раз прогнать песню. А я с удовольствием послушаю. Мне это очень интересно. Небо утреннего В жизни важен первый шаг. Слышишь, реют над страною ветры, У нее определенно талант и голос красивый, даже самому в комсомол захотелось. Но зачем она пригласила меня сюда, чтобы привлечь к культурной массе жизни или познакомиться с этим Леоней, своим загадочным другом? Ай, честно говоря, я совсем не этого ожидал. Или она действительно считает, что парни ищут встречи с девушками только для того, чтобы конспектировать работы до потопных вождей и петь комсомольские песни? Ну да, хотя неудивительно. Здесь всем круглосуточной агитацией и пропагандой вынесли мозги. Да и я тоже хорош. Хожу вокруг до да около, надо просто подойти к ней и прямо сказать, мол, «Ты мне нравишься, я хочу с тобой встречаться». А если после этого она вообще не захочет со мной общаться... А, мне нравится. У тебя очень красивый голос. Над этой песней нужно ещё очень много работать. Во-первых, там есть пара сложных мест. Во-вторых, нужно передать образ. Это же не песня, это манифест. Ну, это я уже понял, да. А о чём ты мне говорила, вернее, писала в библиотеке? Тише ты! Что? И здесь враг не дремлет? Не в этом дело. Мария Ивановна может услышать. А чё, я говорю о чём-то запретном или крамольном? Да я только ради встречи с тобой согласился конспектировать всю эту лабуду. Если хочешь, знаете, я я с детства ненавижу всю эту писанину, тем более бессмысленную. Так, пойдём. Куда? В гримёрку. Ну, вот так бы сразу. Лёня! Не понял. А Лёня-то нам зачем? Скоро узнаешь. Итак, Анна Петровна, как вы мне это объясните? Но... Я понимаю, молодые девушки могли случайно оступиться. Но вы-то, Анна Петровна, человек проверенный. Как вы могли? Неужели вы забыли пословицу о том, что все тайное становится явным? А знаете, как это называется? Это называется хищение социалистической собственности. Продовольствие строго нормировано. Вы же должны понимать. Я понимаю... Вы понимаете, что должны быть наказаны согласно законам военного времени? Шутка ли разбазаривание стратегических запасов? Я... я... я не знаю, как так вышло. Я... я думала... Вы думали, что никто об этом не узнает, Анна Петровна. Вот от кого, от кого? От вас я такого не ожидал. Вы же как никто другой должны были осознавать, что и у стен есть уши. Я готова понести любое наказание. Вы могли бы ответить по всей строгости закона? Но, учитывая ваше безупречное прошлое, вы останетесь в столовой. Правда? Спасибо вам! Спасибо, товарищ комиссар, честное слово, больше такого никогда не повторится! Останетесь в столовой, но при одном условии. Вы должны будете докладывать лично мне обо всём, что там происходит. И особое внимание обратите на этого новенького, Вячеслава. Я всё сделаю, как вы скажете, лишь бы искупить свою вину. Я очень надеюсь, Анна Петровна, что больше вы меня не разочаруете. Что вы! Никогда в жизни! Что ж, можете идти. Но если подобное повторится... Это не повторится! Большое вам человеческое спасибо! Ну что, ты наконец успокоился? С тобой можно говорить человеческим языком? Да. Да. Лен, если бы я знал, что он такой дурак, я в жизни бы на это не пошел. Ну что, Чудик, ты наконец-то понял, что Ленка просто мой старый и надежный друг, который не предаст, даже под страхом смерти. И то, что она с тобой возится, надо ценить, а не устраивать пошлых мелкобужуазных сцен. Лен, Лень, все, я уже понял, понял, прости меня. Я действительно чувствую себя идиотом. Так вот, и не дай бог, Марья Ивановна, что-то услышит или о чем-то узнает. Она тут же настучит комиссару. Лень, да он все понял. Ну, раз понял, тогда будем говорить на чистоту Ты ведь пришел оттуда? Откуда? Ой, ну не прикидывайся. Здесь ты можешь говорить все как есть. В отличие, кстати, от своего общежития. Я бы на твоем месте с этими мужиками не откровенничал. Ну да ладно. Ты из большой земли, верно? В общем так, я... И еще трое моих товарищей, мы, ну, как объяснить-то, мы туристы из Москвы. Как мы сюда попали, это это это очень долгая история. Если по существу пытались из города-призрака выбраться к станции, и заблудились. Неделю блуждали по тайге и случайно набрели на ваш город. Вот это другой разговор. О каком городе-призраке идет речь? Да я и сам толком не знаю, как он называется. На конце, на конце, какая там была цифра-то? На конце была цифра четыре. Там более 30 лет назад произошла авария, ну, ну и... Так я и думал. А ведь мне ещё отец говорил. Да, Колонтаевск-4, что же ещё? Может быть. Лёня, но ведь никто не поверит. Поверят, если правильно донести информацию. Ребят, я прошу прощения, но, похоже, я единственный, кто не в курсе, о чём вы тут говорите. Да неважно. Что значит «неважно»? Я тоже хочу быть в теме. Так и... Ты и так в теме. Это мы не в теме. Весь город. Ладно, хорошо. Вы можете по-человечески объяснить, а, ну, как бы, не говорить загадками? Это слишком долго объяснять. Марья Ивановна скоро хватится. Знаешь что, Саня, в следующую субботу у меня день рождения. Я тебе сейчас адресок напишу. Приходи, там и поговорим. А на Ленку не сердись. Похоже, ты ей действительно очень нравишься. Ну все, бывай. Нам еще песню отрепетировать надо. Да уж неожиданно. И чем дальше, тем больше вопросов. Одно теперь ясно. Это не параллельная реальность. Еще надо будет сказать Васильичу, как на самом деле назывался город-призрак. Что-то мне подсказывает это путь к нашему спасению. И все-таки я ей нравлюсь. Станцев вернулся Да скучно как-то стало Не мое это Вот и славненько А я уж грешным делом подумал Коротать не старику Вечера в этом комсомольском раю В гордом одиночестве вот Саня наш Как активно в общественную жизнь вовлекся А я всегда говорил Зря комсомол отменили Много хорошего было Да тут, Васильич, скорее всего дела сердечные Ну, одно другому не мешает «Ты же, Володя, помнишь, как это было в нашей молодости? Мы с Татьяной, женой моей покойной, так друг друга и нашли. А, между прочим, всю жизнь прожили в любви и согласии. Дочку вон какую вырастили, Надюшку. Нет, в комсомоле много чего хорошего было. Ну, да что я, все о прошлом, да о прошлом. Я, Володенька, хотел бы с тобой о настоящем поговорить. Что ты сам обо всем этом думаешь?» Нужно признаться, смешанные чувства. Даже ныть-нет, да и ностальгия нахлынет. Но тут есть одно но. Этот город находится в глухой тайге, никто в нашем цивилизованном мире о нем не знает. Была в свое время нашумевшая история о том, как семья бежала в тайгу, и там прожила, но и все ключевые исторические события. Даже помню, как статья в газетах называлась. «Таежный тупик». Тут целый город. Немыслимо. Да, масштабы тут совсем другие. И, судя по всему, местные жители, как те таежные обитатели, совершенно не в курсе того, что СССР больше нет и что последовало за его распадом. Будто застряли где-то в середине 80-х. И самое странное. Город, затерянный в тайге и не имеющий связи с внешним миром, Откуда-то черпают ресурсы, продовольствие, топливо, да много чего. Да, если 30 лет они умудряются жить, большей частью за счет стратегических запасов, я даже не могу себе представить масштабов этого хранилища. Я попытался аккуратно разузнать, что к чему. Мужики говорили о какой-то секретной базе, на которую работает местная промышленность что якобы оттуда поставляется продовольствие для нужд города, и что база является последним оплотом, защищающим город от врагов. Да уж, понять бы только, о каких врагах речь. О недобитых империалистах, и каких же еще? Они, похоже, на самом деле считают, что весь мир по какой-то причине погиб. Значит, кому-то очень надо было, чтобы люди так считали. Я полагаю, это и есть тот самый товарищ Петров. Или тот, кто себя так называет. Ты о чем? Да странно это. Слишком просто, что ли. Ну, что ж в этом странного? У человека фамилия, которую носят тысячи россиян. Помню, у нас во время первой чеченской кампании были командир взвода Иванов и его заместитель Петров. Это был наш постоянный объект для дурацких шуток. А потом Иванов погиб под Гудермесом. М-м-м. Да. Такая жизнь непредсказуемая штука. Но этот Петров совсем другой. Пока не могу объяснить, что меня так смущает. Пойми, Володя, кроме тебя мне ни на кого рассчитывать. Молодож, как видишь, на своей волне. конечно же, Николай Васильевич. Вы полностью можете на меня рассчитывать. Вы же меня знаете. Мне очень надо встретиться лично с этим человеком. Возможно, это многое прояснит. До передовика производства мне далеко, да и силы уже не те. А вот быть вызванным, что называется, на ковер за какую-то серьезную провинность... Но ведь это может быть очень небезопасно. Как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского. И, кстати, наверняка с правонарушителями здесь разбирается не Петров лично. А, к примеру, комиссар, который нас первый день допрашивал, или еще кто-нибудь. Так что даже не думайте. Но чем скорее мы поймем суть происходящего, тем быстрее сможем вернуться домой. О, а вот и Саня вернулся. Ну как, Ромео, прошло твое первое свидание? Все путем. Всем Привет! Здрасьте. Анна Петровна, а вы что такая бледная? Идите на свое рабочее место, Вячеслав. Ну ладно. Вчера она была гораздо любезнее. ну ничего, и под лежачий камень вода течет. никогда бы не подумал, что тяжелая монотонная работа в погрузочном цехе может приносить столько удовольствия. Ничего, бригадир даже похвалил сегодня. А вот я всем докажу, что не лыкомшит. Сделаю дневную норму. Фу, до обеда. Чего еще на доске подсчета мой портрет висеть будет? Так, скоро день рождения Лени. я весь вечер буду с Владимиром. О таком можно только мечтать, чтобы ему такое подарить, так. даже не представляю. Так, так. Наши вещи конфисковали, можно было бы сделать эксклюзивный подарок, как он там говорит, с большой земли. Да, фух, Ленька оценил бы это точно. Интересно, как он вообще узнал, что существует другая жизнь? Так что-то такое вроде начал говорить, это Марья Ивановна. Ну ладно, ничего-ничего. Немного терпения, и мне обо всем расскажут. Так, вроде бы адрес правильный. Какая то у него улица? Советский дом 5. Советский дом 5. О, да у него отдельный дом, хоть и покосившаяся деревянная избушка, но всё-таки не барак. А этот Лёня счастливчик. Саня, привет! Очень рад тебя видеть. Проходи. Знакомься, это моя мама, Ангелина Степанна. Здравствуйте. Здравствуйте, очень приятно. Я Александр. Пойду посмотрю, как там пирог. Я помогу, мам. Сань, а ты проходи в комнату, дверь налево, я скоро приду. Да, хорошо. Ага. Владилена! Ты опоздал ровно на 5 минут. А, ну, думаю, меня можно простить. Всё-таки я ещё не очень хорошо ориентируюсь в вашем городе, к тому же номера домов расположены совершенно нелогично. Знаю. Тут было много старых домов, их потом снесли, поэтому номера вот так странно себя ведут. Долго искал. Да как-то не очень. Сама говоришь, опоздал всего лишь на пять минут. Я так рад тебя видеть. Я тоже. Надеюсь, наконец-то мы сможем по-человечески поговорить. Как ты? Очень неплохо. Осваиваюсь на новом месте работы. Мастер говорит, у меня определённо талант к шитью. Ну... Талантливый человек, талантливый во всём. А я такой неловкий, даже картошку нормально почистить не мог. Всё приходит с опытом, главное захотеть. Слышала у Анны Петровны неприятности? В смысле? Разве? Мне Славик вроде ничего такого не рассказывал, надо будет у него спросить. Знаешь, ли я давно должен был тебе сказать, и всё как-то, ну как-то не получалось. А вот и мы. Извините, что заставили вас скучать. Но мамин пирог того стоил. Вы только взгляните на это великолепие. Когда сложно найти необходимые продукты при готовках, когда у них с мамой личные обиды, и в итоге получается думаешь, произведение думаешь, искусства, уничтоку есть. Ну, Данделина Степановна своё сокровище не, свои не отдаст никому и ни за что. И я, признаться, этому очень рад. Её можно понять. Отец Лёни рано ушел из жизни. Погиб во время проведения взрывных работ. Mm -hmm. Печальная история. Да. Вот Ангелина Степановна всю себя без остатка и посвятила своему сыну. А сегодня у Лёни круглая дата – 25 лет. Mm -hmm. Здорово, да. А к нему сегодня еще кто-нибудь придет? Нет. Он пригласил тебя, ну и меня на правах друга детства. Мы же с Леней вместе росли, начиная с детского сада. Ага. Учились в одном классе, сидели за одной партой, красиво, вместе красиво, закончили школу. Хорошо. Кстати, давно Молодец хотел спросить, Молодец. в городе есть и и детский сад, и школа. А куда подевались все дети? Они в летнем лагере, разумеется, кто постарше на картошке, а малыши учатся выживанию в условиях тайги. А, ну да, теперь все ясно. Ну что, всем пирога положил, никого не обделил? Ой, молодец, Лёночка. Папа очень бы гордился тобой. Знаешь, Саня, он с детства такой, самостоятельный и заботливый. Ой, жаль, рано без отца остался. Поначалу тяжело было. Но потом постепенно всё наладилось. Уж не знаю, что бы я делала без моего помощника. Мама, ну ты перехвалишь меня совсем. Мне даже перед ребятами неудобно. Ничего страшного, сегодня можно. Всё-таки такая дата, 25 лет, четверть века. Лёнька, я как друг детства от всей души тебя поздравляю. Пусть все твои самые заветные желания всегда исполняются. Ну, моё самое заветное желание, ты знаешь. Лёнька, в общем, за тебя. Лёнька, Лёнька, правда, от души. Всё-таки это так замечательно, что у моего сына такие хорошие друзья. Только это и даёт силы жить дальше и осознавать, что в этой жизни ещё осталось что-то хорошее. О чём-то она? Не обращай внимания. Она всегда заводит этот разговор в самые волнительные моменты своей жизни. Ангелина Степановна – утончённая натура. Раньше она руководила детским хором в нашем клубе. Ага, -а, -а, а потом? Потом у неё возник конфликт с начальством на почве творчества. Марии Ивановне почему-то не понравилось, что мама разучивала с детьми произведения классиков, далекие, скажем так, от официальной идеологии. До сих пор не пойму, чем им так Чайковский не угодил. Лень, но ну, ты хотел же мне рассказать не только об этом, правильно? Что это за история про Калантаевск-4, о которой никто не должен знать? М -м, не знаю даже, с чего начать. В общем, дело было так. Фабула нового истории в звуке.